Слово автору. Я продолжаю читать фрагменты своего романа Цунами. В предыдущих выпусках передачи прозвучало начало этого романа. Главный герой, сценарист и его жена, актриса известного Московского театра, едут в Таиланд, чтобы как-то разобраться в себе. Но вместо этого попадают в цунами, который переворачивает их жизнь. Около поселка я перешел на шаг. Куда спешить? И так все понятно. Ничего не изменишь. Сдать хозяйке и забыть. Каждый год в мире исчезают тысячи людей. Я вдруг услышал невозмутимый и глухой голос сверчка. Вышли в море на корабле, поэтому в одежде, при карточках. Возвращался ночью из бара. Решил поблевать за борт. Не удержался, рухнул в море. Все, привет. На палубе дискотека криков никто не слышал. Я вошел в поселок, направился сразу в кухню. Наши снова собрались на кухне перед телевизором, в полном составе. Выложив кредитки, стал искать хозяйку. Краем глаза зацепил то, что показывали на экране. Судя по интонациям, что-то малоприятное. Английскую речь перебивают репортажные крики, возгласы. Я подошел поближе. То, что показывали, сразу заставило забыть об утопленнике. Теракт. Под ложечкой сладко заныло. Опять где-то садануло. Камера взяла прикрытые рваниной трупы, судя по крошечным ступням, детские, людей в белых халатах, которые носили черные пакеты, крупным планом что-то исцарапанное лицо азиатское. И я подумал, что кровь на смуглой коже выглядит совсем черной. Человек тараторил, указывая в сторону моря, поднимал к небу руки, дальше панорамой пошли вырванные с корнем пальмы. Километры знакомых пляжей, покрытые как будто специально измельченным, иссеченным мусором, и снова человеческие останки, сотни тысячи трупов. Замелькали фразы, по последним данным, и десятки тысяч погибших, Юго-Восточная Азия, и небывалая в истории катастрофа. Цунами, цунами, то и дело, повторял диктор, цунами, словно цикая на тех, кто сидел у экрана. Суматра... Шри-Ланка, Индия, наконец появилась карта Таиланда. Наш залив, острова, стрелка, которая тыкалась в берег. Я увидел, что пляжи, где мы недавно катались на мотороллере, теперь завалены трупами. Что побережье полностью уничтожено, сметено, смыто. И что на той стороне острова, где еще вчера я провожал корабль, ничего не осталось. «Ваш завтрак?» Хозяйка, не снимая улыбки, поставила передо мной кофе. Привычным жестом забрала со стола кредитку. Выпуск новостей закончился, народ зашумел, задвигал стульями, все сгрудились у стойки, стали заказывать. Когда я пробился, платеж прошел. Кассовый аппарат только чек выплюнул. Глядя в телевизор, она положила передо мной ручку. Мне оставалось только поставить подпись. 26 декабря 2004 года в 7 часов 58 минут в точке Индийского океана с координатами 3 минуты 30 секунд северной широты и 95 минут 87 секунд восточной долготы на глубине 10 километров мировые сейсмографы зафиксировали толчок, сила которого составила 9 баллов. Подземный толчок вызвал перераспределение колоссальных масс воды, в результате чего на поверхности океана вырос волновой горб, который, оседая, образовал волны-цунами. В открытом море волны шли широким фронтом со скоростью 600-800 км в час, не превышая в высоту полутора метров. Расстояние между ними насчитывало несколько десятков километров. В прибрежной зоне трение воды одно стало тормозить нижнюю часть волны, а скорость верхних слоев, наоборот, увеличивалась. Энергия цунами перераспределялась. На подступах к суше у волны сформировался гребень, увенчанный белым буруном. Сама волна, низкая и незаметная на горизонте, поднялась у берегов на высоту до 30 метров. Теперь ее внутренняя сторона была вогнутой и зловещей, такой, какой ее изображают на японских гравюрах. Через 30 минут волна достигла Андаманских и Никобарских островов и унесла жизни двух тысяч человек. 55 тысяч из полумиллионного населения островов пропало без вести. Спустя полтора часа удар пришелся по курортным островам западного Таиланда, где на пляжах в это время уже расположились туристы. Те, кто остался жив, вспоминали, что за две минуты вода отступила от берегов, немногие вышли в море собирать ракушки. Из пяти тысяч погибших в то утро около трех тысяч были туристами, приехавшими встречать Новый год из Европы и США. Примерно столько же иностранных граждан пропало без вести. Чтобы предотвратить эпидемию чумы и малярии, местные власти устраивали стихийные погребения погибших. Неопознанные трупы закапывали в секретных могильниках, самое большое из которых, около 10 тысяч тел, обнаружили вскоре на острове Пхукет. Массовое захоронение располагалось рядом с буддийским храмом. Большинство тел принадлежало иностранным туристам. Представитель идентификационного центра заявил, что для опознания останков может потребоваться до двух лет. Однако власти Таиланда предупредили, что многих из пропавших найти не удастся вообще, поскольку их тела навсегда остались в море. Потоки эсхатологических прогнозов и политических спекуляций терялись потрясающие факты частного и культурного характера. Почти никто, например, не рассказывал, что в Южной Индии из-за смещения донного песка обнаружился древний город, и что перед учеными открылись пагоды и дворцы VII века, причем в полной сохранности. Утром 26 декабря человеческая колода перемешалась. Миллионы судеб за считанные секунды изменили траекторию движения. На второй день под завалами гостиницы обнаружили две семьи – израильскую и палестинскую, проведя вместе двое страшных суток. Сразу после госпиталя они объявили журналистам, что не признают конфликта между своими странами, считают себя кровными родственниками и намерены остаток жизни прожить вместе. По сути, люди в одиночку объявили войну правительством двух стран, встали между двух огней. В целях безопасности их имена не разглашались. Но сам факт почему-то не получил широкой огласки. В самолете потянуло холодом, народ зашевелился. Стоя в туалете, я проверил кошелек с ключами и карточками, снова посмотрел в зеркало. Вокруг шеи оранжевый буддийский платок, шапка, лицо небрито, выгоревшие брови, потемневший чужой взгляд, наглая ухмылка незнакомого человека. Я резко придвинулся к амальгаме, но черты лица тут же смазались, расплылись. Кто там? На улице щеки обжег морозный воздух, как будто содрали кожу. На снегу у трапа топтались несколько человек в военной форме. Я писатель. Несколько лет назад я написал книгу, роман. Это первая моя книга, но дело не в количестве, вы же понимаете. Чтобы стать путешественником, не нужно колесить по миру. Достаточно пройти путь из точки А в точку Б, пересечь местность. Книга – это тоже путешествие. Сначала она пугает вас тем, что непредсказуемо и темно, даже опасно. Но стоит преодолеть часть пути, как все меняется. Реальная жизнь уходит в тень. Теперь она – пейзаж за окном вагона, в котором едут вымышленные персонажи и ты вместе с ними. Об этом, в сущности, и пойдет мой рассказ. В то лето я заканчивал роман. Историю из жизни московского человека, чья физиономия как бывает в дебютных вещах, имела авторские черты. Книга близилась к финалу, не хватало только развязки. Мне хотелось осуществить ее в Стамбуле, на берегу Босфора. Там, по моему мнению, она будет ярче, эффектнее. В те времена я полагал, что настоящий писатель должен знать место, где разворачивается сюжет его книги. В этом, казалось мне, состоит некая писательская честность, ответственность за то, что пишешь. Однако все вышло иначе. Гостиница, в которую меня привез таксист, находилась в шумном районе, недалеко от английского посольства. Музыка, пьяные крики рыбного рынка, сирены – все это мешало мне работать, спать. Но, ворочаясь на мокрых от пота простынях, я убеждал себя, что это и есть настоящая городская жизнь, и что она пригодится для книги. Днем я осматривал мечети, спускался в катакомбы, Сидел в кофейнях, толкался на базарах. Подсматривал и записывал, снимал на пленку. Неделя творческой командировки подходила к концу. Блокнот наполнялся записями. В один из последних дней ноги занесли меня в тихий переулок, где-то на задах Святой Софии. Как называлась эта улица? Куда вела? Не знаю. В стене, увитой плющом, виднелась узкая лестница. Она терялась в полумраке. Характер мой таков, что я любопытен и доверяю интуиции. Вот и теперь некая сила толкала меня на ступеньки. Будь что будет, я решил не сопротивляться и, спустившись, толкнул деревянную дверцу. За стеной оказались дворик и сад, обнесенные галереей. Через стену шумел город, а здесь розы и фонтан. тренькает музыка. Узкие комнаты кельи меж пустовали. Только в одной, скрестив по-турецки ноги, сидели мальчики. По птичке, задрав головы, они слушали учительницу, чей голос долетал из глубины комнаты. Потом, как по команде, мальчики склонились над планшетами. И ровный свет из ячеистых окон освещал их узкие спины. Словно костяшки на счетах. Сравнение показалось мне удачным. Я достал записную книжку и встретился взглядом с учительницей. Увидев глаза девушки, я обомлел. Настолько необычным, завораживающим и одновременно знакомым был ее взгляд. Как будто мы давным-давно знали друг друга, но потом расстались, забыли. И вот встретились через много лет. Урок продолжался, а я все стоял в дверях и боялся пошевелиться. Время от времени она делала ученикам замечания. До меня долетали звуки чужого языка, звонкие и вместе с тем нежные, как будто перебирают четки. Или босыми ногами идешь по гальке. Это сравнение я тоже успел записать в книжку. Когда наши взгляды снова встретились, она показала знаком, чтобы не мешал, вышел. Но у ворот, когда отчаяние уже разрывало сердце, до меня долетел звук ее голоса. Я развернулся, она ждала меня на пороге. Знаете, как это бывает, когда хочется обнять незнакомую женщину? Когда кажется, что никого же у тебя в жизни не было. Я назвался русским писателем, сказал, что собираю материал для новой книги, а сам думал только о том, чтобы поцеловать ее в шею. Широкие плоские брови, нежный в черных прядях висок. Она слушала, изредка поднимая глаза, тревожный, влажный, темный. Отвечала, это урок каллиграфии, она художница, машинально поправляя на груди рубашку. Но не в словах было дело, ибо когда наши взгляды встречались, раздавался щелчок. Разряд, от которого сладко ныло где-то под ложечкой. Это ощущение предназначенности ни с чем не спутаешь. Или я устал от одиночества и захотелось экзотики. В каждом из нас сидит Печорин. Каждый ищет свою Беллу. За тысячи километров от дома я смотрел в глаза восточной женщине, о которой мечтал всю жизнь. И она это чувствовала. Урок закончился, дети высыпали наружу. Запинаясь и краснее, я попросил ее о встрече. Назвал отель, где остановился. Соврал, что мне нужно расспросить кое о чем для книги, что это важно, где угодно, когда скажешь, повторял на английском. Она что-то прошептала в ответ, но из-за гвалта я не расслышал. Тогда в моей руке оказался листок. Она, не прощаясь, вернулась к мальчикам. В записке было сказано, что мы можем встретиться в 7 вечера в холле гостиницы. Не чувствуя земли, я помчался домой. Побрился, залез в душ, переоделся. Два часа ходил из угла в угол, то и дело выглядывая из окон, а без десяти минут семь взялся за ручку двери. В этот момент на улице раздался короткий, но страшный щелчок. Как если бы в мостовую ударила молния. Посыпались стекла, кто-то истошно закричал. Клубы черного дыма стремительно ввинчивались в розовое закатное небо. Я открыл окно... По воздуху летали салфетки. Тысячи красных салфеток. Где-то завыла сирена, а у меня в душе все оборвалось. Стало тихо и холодно. Пусто. И страшно. Когда я выскочил наружу, квартал уже оцепили. На улице бешено крутились полицейские мигалки. Хрустя битым стеклом, разворачивалась скорая помощь. Дрожали на ветру полосатые ленточки. «Взрыв у английского посольства», сказал полицейский, проверив мои документы. Прилегающие улицы временно перекрыты. Пожалуйста, вернитесь в номер. На следующий день, как только оцепление сняли, я помчался на тихую улицу. Но сколько не бродил вокруг Софии, сколько не озирался, так и не нашел. Ни стены, увитой плющом, ни лестницы. Жива ли она? Что с ней стало? На следующий день я вернулся домой и постарался забыть обо всем, что случилось. В декорациях Москвы, вне восточного колорита, Сделать это оказалось нетрудно. Чувство вины притупилось первым. Звук взрыва, резкий и щелкающий, стоял в ушах дольше. Но вскоре он стерся, как сон, волнующий, но нереальный. Я окунулся в работу, спешно заканчивать книгу. Но странное дело, финал, каким он задумывался в начале, отказывался ложиться на бумагу. Сюжетный поворот, еще вчера такой остроумный, насыщенный Стамбулом, стал выглядеть вычурным. Глупым. Один, другой вариант и все летело в корзину, все казалось не к месту. И тогда я понял, что писать развязку нужно по-другому, поскольку ни один хитроумный сюжет, трижды разукрашенный деталями, не сделает мой роман убедительным, если в нем не будет подлинного чувства. Да и любой другой роман тоже, если честно. Крупное лирическое событие в судьбе героя – вот что должно спасти книгу. Любовная коллизия, которая воссоздаст в литературе то, что не случилось в жизни. Писатель замечу в скобках. Вообще смахивает на реставратора. Все время приходится что-то восстанавливать. Итак, в моем романе все случилось наоборот. Она успела войти в гостиницу за минуту до взрыва. В оцепленном, отрезанном от мира номере они провели ночь, и я постарался, чтобы эта ночь стала для них такой же незабываемой, какой могла стать для нас. Яркой и чувственной, сентиментальной и плотской, первой и последней. И знаете что? Эта вымышленная ночь получилась убедительной, правдоподобной. Стоило мне закрыть глаза, как я слышал звуки и запахи. Ощущал страсть и нежность, касание, взгляд. Все то, чего на самом деле так и не случилось. Осенью мой роман вышел в свет. В Москве начиналась мода на Стамбул, и книга, что называется, пошла. Через некоторое время ею заинтересовались и в Турции. Чем тронул сердца иначар мой московские герои не знаю. Однако через полгода турецкий перевод подготовили к печати. Тогда же я получил приглашение приехать в Стамбул. Под Новый год они хотели вручить мне какую-то важную премию, устроить встречу с читателями. Но, если честно, возможность снова оказаться на Босфоре, да еще зимой, все это интриговало меня гораздо больше. Приходилось ли вам видеть Стамбул под снегом, когда крупные мокрые хлопья бесшумно слетают на город, превращая его трущобы в сказочные чертоги? О, это было незабываемое зрелище! На моих глазах снег стирал случайные уродливые черты Стамбула, являя миру прекрасный подлинник. Золотав пробоины, снег вернул древним башням прежнее великолепие. Даже лачуги, которые лепились вдоль стены, те казались ледяными гнездами. Как в романе «Подлинная жизнь» проступает сквозь хаос повседневности, так и Стамбул под снегом являл истинное лицо. И оно было загадочным и прекрасным. В день церемонии я вышел из гостиницы пораньше. Хотел пройтись во дворец, где назначили торжества пешком. И вот, петляя по заснеженным переулкам, каким-то чудом снова оказался на тихой улице. Той самой. Остановил, но сердце продолжало стучать, как сумасшедшее. Сделал шаг в сторону, и дыру, которая возникла в воздухе, заштриховал снегопад. Судя по нетронутому снегу, Лестницей сегодня никто не пользовался. Да и дверь, посеревшая с тех пор, стояла занесенной, будто ее не открывали вовсе. Я прижался щекой к холодным доскам. Ничего. Ни звука. Стукнул кулаком. Но в ответ только крикнула галка. Дохлопнула да где-то ставня. И снова настала тишина, глухая и плотная, как мокрый снег, падавший между кровлями со свинцового неба. Я вздохнул, посмотрел наверх, К разочарованию примешивалось чувство облегчения. Нет и не надо. Слава Богу. Но когда я собрался уходить, сверху раздался мужской голос. Жестами из окна меня приглашали в дом напротив. Он оказался продавцом из магазина ковров и неплохо говорил по-английски. Меня угостили чаем. Мы разговорились. Чтобы не компрометировать девушку, я сказал, что она помогла мне с переводом. И теперь мне нужно найти ее, чтобы отблагодарить, вручить книгу. «Пять минут!» – радостно сообщил он. «Она вышла пять минут назад!» Я обрадовался и растерялся одновременно. Он предлагал подождать за чаем. Девушка вот-вот вернется. Но время... Церемония начиналась через полчаса. И опять угадав, он протянул бумагу, ручку, деликатно вышел из комнаты. Я сочинил письмо на одном дыхании. А когда перечитал, ужаснулся. Слова, интонации, фразы все говорило о том, что это письмо женщине, с которой связывают любовные отношения. Той из книги, успевшей войти в номер. И что это, настоящее, не имеет к адресату никакого отношения. Даже лица ее и то не помню. Скомков бумагу, я бросил письмо в печку. Чай остыл, холодный. Что мне вообще здесь нужно? Не прощаюсь, вышел. За это время на снегу появились следы. Глядя, как быстро снег стирает отпечатки, я понял, что она мне больше не нужна. Та из романа оказалась ярче и полностью вытеснила оригинал. Развернувшись, быстро пошел вниз по тихой улице. Чувство, что кто-то смотрит вслед, не покидало меня. Но я привык доверять собственной интуиции и не обернулся. Когда писатель закончил, за окном тянулись по гаузе Павелецкого вокзала. Он встал, чопорно протянул ладонь. Все так же, пришепетывая, попрощался. Глядя, как он тащит по вагону дамский чемоданчик, я пожалел, что не узнал его имени. Безжалостный романтик, редкая птица. Взгляд прошелся по вымершим платформам. Съезд человека и не подавится. Хотя чем я от него отличался? тоже собираюсь жить вымышленной жизнью.